«Подъем, разведка!» Данила с трудом разлепил веки, словно они были свинцовыми. «Твоя очередь дежурить!» Над ним стоял снайпер, довольно сильно потрясывая его за плечо здоровой рукой. «Ну ты здоров спать, не добудешься!» Данила рывком сел на кучу хвороста и энергично мотнул головой, прогоняя остатки сна. Потом глянул в окно, осознал, что розовые прожилки между свинцовыми облаками есть предвестники рассвета, подобрал с пола пулемет и шагнул к дверному проему. Фив спал на месте снайпера, разметав во сне глазные отростки и бормоча что-то безгубым ртом. Кедр лежал на его груди, поставленный на предохранитель и с отсоединенным магазином, но мутант продолжал с силой давить пальцем на спусковой крючок. «Даже во сне война парни не отпускает», — сказал снайпер, укладываясь на место Данилы. «Ничего, привыкнет. Ты нам особо дрыхнуть-то не давай. Еще часа полтора и командуй подъем, а то мы пару суток запросто придавим. Только дай волю». Разведчик вышел наружу, поежился от утренней прохлады, накинул куртку и еще раз огляделся. «Вчера не до того было». Под ноги смотрел в основном, чтоб заплетающимися конечностями не споткнуться обо что-нибудь. Сейчас же, после нескольких часов сна, было не в пример легче. Еще бы на завтрак пол барана и ведро воды, и вообще жизнь малина была бы. Вокруг, как, впрочем, и везде, куда ни кинь взгляд, были разбросаны холмы разной высоты, когда-то бывшие зданиями. Лишь вдоль широкой и прямой, как стрела линии дороги, поросшей жухлой травой, Тянулись развалины, свободные от земли, травы и сорняков. Дом, в котором они заночевали, был первым из зданий, на которые почему-то не покусилась природа. Даже в юн внутри него передох. С чего бы это? Край солнца медленно высунулся из-за пихалмов, словно лысый череп облупившегося в поле смерти Нео, которому и посмотреть охота, что делают люди, но и пулю из фузеи промеж глаз получать нет никакого желания. Усмехнувшись про себя такому сравнению, Данила не спеша повернулся на север, туда, откуда он со спутниками пришел вчера, и замер на месте, не в силах отвести взгляда от страшного, но в то же время завораживающего зрелища. Оттуда, со стороны леса, состоящего из жутких деревьев зомби, Двигалось нечто. Возможно, это можно было сравнить с гигантской медузой, изображение которой разведчик видел в библиотеке. Но огромная, медленно надвигающаяся волна не была просто мутной глыбой полупрозрачного студни высотой с шестиэтажный дом, из которого только что вышел Данила. Внутри блуждающего поля смерти колыхались смутные изображения огромных зданий, людей и машин явно не военного предназначения. Глядя сквозь мутную призму смертельно опасного поля, разведчик осознавал, что сейчас он видит город, давным-давно стертый с лица земли огненным шквалом последней войны. Холмы и развалины, мимо которых величественно проплывало поле, На несколько мгновений вдруг превращались в прекрасные, величественные строения, упирающиеся верхушками в бездонное небо. И как же хотелось удержать еще хоть ненадолго эти ускользающие мгновения. Это было странно и страшно одновременно, потому что тот город внутри поля смерти был настоящим. Он жил своей размеренной жизнью, не зная, что с другой стороны мироздания за ним наблюдает одинокий человек в грязном камуфляже с пулеметом на перевес. Люди беспечно и неторопливо шли по тротуару, беседуя между собой. Переливались красками огромные плакаты, установленные вдоль идеально ровного проспекта без малейших следов трещин, выбоин и разломов. Веселые солнечные зайчики метались по застекленным окнам и витринам, и ласковый, теплый, манящий свет лился из глубины нереально чистого неба, раскинувшегося над крышами абсолютно целых зданий. Данила понял, этот мир существует на самом деле, и стоит только сделать шаг, и он навсегда окажется в этом сказочном месте, чтобы уже никогда не покидать его». Он сделал шаг, и еще один, и еще... «Назад! Назад, мля!» Голос снайпера, раздавшийся за спиной, ударил в затылок, словно выстрел. Данила вздрогнул. Неправдоподобно реальный морок рассыпался, как ледяной кирпич, в который угодила пуля. Город в толще желеобразной, подрагивающей массы стал плоским и невразительным, щиты и дома растеряли краски, став серыми и унылыми, а лица людей задрожали и смазались, став похожими на физиономии трепичных кукол, разрисованных углем. А потом он увидел, как поле смерти всасывает в себя все, что хоть немного дышит жизнью. Мелких насекомых, тщетно пытающихся убежать, улететь, уползти от неминуемой гибели, пролетающего мимо рукокрыла средних размеров, увлекшегося охотой и оказавшегося в опасной близости от студенистой массы. Даже травинки, успевшие пробиться сквозь трещины в асфальте, при приближении поля смерти мгновенно чернели и рассыпались в пыль. Тогда Данила повернулся и побежал так быстро, как, наверное, не бегал никогда. Но при этом он успел заметить, как выскочивший из здания Фыв что-то говорит снайперу, отчаянно жестикулируя при этом. Тот сначала замялся, но после, выдернув из чехла свой роскошный нож, одним движением перерубил подбородочный ремень на шлеме мутанта. Фыв благодарно кивнул, после чего швырнул шлем на дорогу и побежал рядом с товарищами. Несмотря на отсутствие довольно тяжелого довеска на голове, мутант выдохся быстро. Его хватило метров на двести, не больше. — Не могу! — прохрипел он. — Черт с ним! Уходите без меня! Вместо ответа Данила ухватил Фыфа за лапу повыше локтя и поволок за собой. И при этом успел заметить, как снайпер с другой стороны сделал то же самое. — Блин, мужики, бросьте! А то сейчас материться начну! — попробовал пошутить мутант. Начинай, выдохнул Данила. Элементально долбану, пригрозил Фиф. Сейчас по шее получишь, вполне серьезно пообещал снайпер. Молчи уже, а? «И так с голодухи дыхалки не хватает. Когда от нагрузки, раздолбанной войной и временем шоссе начало двоиться в глазах, Данила сплюнул набившуюся в рот черную пыль и прохрипел. Куда бежим? Долго еще? Пулемет брось, вместо ответа посоветовал снайпер. «Или меня!» — пискнул Фив. «Да замолчишь ты или нет!» — заорал разведчик, заводясь не на шутку. «Не столько на фифа, сколько на себя. Думал, что двужильный, а нет, оказалось такой же, как все». «Тише ты!» — рыкнул снайпер. «Вон дом высотный видишь? Белый!» На эту странную башню Данила уже давно обратил внимание. Она была абсолютно целой, словно вывалилась изнутра поля смерти. Даже и издали становилось ясно. Это здание необъяснимым образом ухитрилось остаться без каких-либо заметных повреждений. Данила даже этажи умудрился подсчитать на бегу. 24. Нереально, невозможно. Даже толстенные кремлевские стены и башни, которые старались ремонтировать при первой же возможности, не выглядели столь безупречно, как эта башня, архитектурой напоминающая вставшую в боевую стойку, гигантскую стальную скалопендру. — Вот оно, — бросил снайпер на бегу, — склады Кантемировской. Но пока давай правее, опоры ЛЭП впереди, видишь? Ну, с них рыжий мох свисает, многолетний. Судя по тому, что он целый, туда поле смерти не ходит. На их пути стоялось десяток опор линий электропередач, кстати, тоже прекрасно сохранившихся. Приглядевшись, Данила понял, между опорами были в несколько рядов натянуты провода, по которым время от времени пробегали голубоватые молнии. Этакий электрический забор, на высоченных металлических каркасах которого уютно устроились длинные грозди ярко-рыжего мха-паразита, в основном питающегося энергией живых существ. Попадешь в его заросли, и почти мгновенно наступает необъяснимая усталость. И если поддался ей все, считай, простился с жизнью. Мох выпьет всю жизненную силу до капли. Не иначе насыщенный цветом ха, обосновавшегося на опорах хлеб, объяснялся его довольством жизнью и безопасно, и энергией вдоволь. Жри не хочу. До опор было метров сто, не более, но фейв уже почти вообще не шевелил ногами, и его приходилось тащить волоком. Данила обернулся. «Нет, не успеть!» Поле смерти настигало их неотвратимо. Буквально в десятке шагов позади шелестело по земле и асфальтовой крошке гигантская, жуткая, колышущаяся стена с застывшей в ней мертвой картинкой когда-то живого города. Сейчас лица людей, замерших на середине движения, напоминали смятые, уродливые маски полуразложившихся трупов, обнаживших неестественно белые зубы в посмертном оскале. И тут сверху с ближайшей опоры линии электропередач в самую середину поля смерти ударила синяя молния. Раздался громкий треск, в воздухе запахло озоном и горелой серой. Данила обернулся вновь и увидел, как ломаное синее лезвие вспороло студенистую массу сверху донизу и полностью утонуло в ней. Черный неровный шрам затянулся мгновенно, но, тем не менее, полю смерти такой прием пришелся не по нраву. Оно замедлило свой бег, потом остановилось, покачалось немного на месте, словно раздумывая, и медленно, неохотно отступило. А потом и вовсе величаво направилась в обратную сторону, походу сжигая дотла всю полудохлую растительность, что попадалось ей на пути. «Борьба разумных энергий! С ума сойти!» — прошептал снайпер, падая на землю. «Чертово поле! Всю силушку выпила подчистую!» «Думаешь, оно?» — спросил Данила, который тоже чувствовал себя очень неважно. «Кто же еще?» — усмехнулся снайпер. «Вампир проклятый! И приманка у него что надо!» «Это да!» — протянул Данила, осознавая, что провалил дежурство и чуть не подставил товарищей. «И я на нее попался. Если б не ты, ерунда!» — отмахнулся снайпер. «Ты ж такое впервые видишь! А ты? Уже видел раньше поле смерти вблизи?» — удивился разведчик. «Поле не видел, а смерть чувствую!» — усмехнулся снайпер. «Мы с ней давние игроки, все пытаемся друг друга переиграть». «И как всегда получается у тебя ее обставить?» — улыбнулся Данила. «Пока да, как видишь», — ответил снайпер, и, повернувшись к мутанту, осторожно потряс его за плечо. «Фыф, а фиф, как ты там, живой?» Слабое шевеление глазных отростков свидетельствовало о том, что мутант жив-здоров, только слегка не в себе. Данила с удивлением наблюдал, как с опоры Лэп вниз медленно сползла тоненькая молния, словно неимоверно шустрая змея, Пробежала по верхушкам мокрых от росы травинок, до которых не добралось поле, и с легким потрескиванием растеклась вокруг валяющегося на земле мутанта. Снайпер с Данилой даже отодвинулись подальше от странного явления природы, понимая, что вряд ли тот, кто их только что спас, станет пытаться причинить вред. Фифа слегка тряхнула, после чего он вдруг резко сел и открыл единственный глаз в глубине которого Данила успел рассмотреть росчерк крошечной молнии. «Теперь порядок», — сообщил мутант, энергично тряхнув головой, отчего глазные отростки поочередно хлопнули его по щекам. «Я уж думал, что не удастся с Эонами на контакт выйти». «А это еще кто такие?» — удивился снайпер. «Трудно объяснить», — неопределенно пошевелил пальцами Фыв. «Да вон они на проводах». Понять их невозможно, но иногда с ними можно договориться.